Глава 9. Как-то в начале апреля Эндрю обнаружил у себя больной зуб, и на следующей неделе, урвав свободный час, отправился разыскивать зубного врача общества медицинской помощи. Он ни разу еще не встречался с болландом и не знал, в какое время тот принимает. Когда он пришел на площадь, где находилась маленькая приемная болланда то нашел дверь запертой, и на ней была приколота бумажка с надписью красными чернилами. Ушел на операцию, в случае спешной надобности обращаться на квартиру. После минутного раздумья Эндрю решил, раз он уже здесь, зайти к Болланду хотя бы для того, чтобы уговориться относительно лечения зубы. Расспросив по дороге компанию молодых людей, праздно болтавшихся у входа в лавку мороженщика, он отправился к Болланду. Зубной врач жил в маленьком коттедже, стоявшем несколько в стороне в высоко расположенном предместе восточной части города. Подходя к дому по запущенной дорожке, Эндрю услышал громкий стук молотка и, заглянув в открытую на стеж дверь ветхого деревянного сарая, приютившегося сбоку у самого дома, увидел рыжего плотного мужчину без пиджака, который с молотком в руке энергично атаковал разобранный кузов автомобиля. Он заметил Эндрю в то самое мгновение, когда тот увидел его. «Привет!» — крикнул он. «Привет!» — откликнулся Эндрю чуточку выжидательно. «Вам кого?» «Я хотел сговориться с зубным врачом насчет того, когда прийти лечиться. Я доктор Мэнсон». «Входите!» — сказал Рыжий, приветственно помахивая молотком. Это и был Боланд. Эндрю вошел в сарай, загроможденный частями невероятно древнего автомобиля. Посередине стоял кузов, поставленный на деревянные ящики из-под яиц и распиленный на две части. Эндрю поглядел сначала на эту необычайную картину, затем на Боланда. — Так вот на какую операцию вы ушли из амбулатории. — Совершенно верно! — подтвердил Кон. «Когда я не расположен принимать больных, то забираюсь к себе в гараж, чтобы повозиться немножко с моим автомобилем». Он говорил с резким ирландским акцентом а слова «гараж», так он называл свой полуразвалившийся сарай, и «автомобиль», это относилось к уже окончательно развалившемуся кузову, произносил с явной гордостью. «Вы ни за что не угадаете, чем я сейчас занят», — продолжал он разумеется, если вы не такой же механик-любитель, как я. Этот автомобильчик служил мне пять лет, а куплен был тоже уже не новый после трехлетней службы. Вы, пожалуй, не поверите сейчас, когда он в таком рассерзанном виде, но, уверяю вас, он мчится, как заяц. Только он слишком мал. Знаете, слишком мал для моей семьи. Так что я хочу сделать его побольше». Видите, я распилил его как раз посередине и вставляю кусок шириной в добрых два фута. Погодите, когда все будет готово, тогда увидите Менсон. Кон потянулся за своей курткой. Он будет у меня такой длины, что в нем поместится целый полк. Ну, пойдемте в амбулаторию, я запломбирую ваш зуб». В своем кабинете, где царил почти такой же беспорядок, как в гараже, и, надо прямо сказать, почти такая же грязь, Кон запломбировал Эндрю зуб, не переставая все время болтать. Кон говорил так много и с такой живостью, что на его косматых рыжих усах всегда пузырилась слюна. Копна его каштановых волос, сильно нуждавшихся в стрижке, непрестанно лезла Эндрю в глаза, когда кон наклонялся над ним, пломбируя ему зуб серебряной амальгамой, которую держал под ногтем жирного пальца. Он даже не потрудился вымыть руки, такими пустяками кон не занимался. Это был беспечный, добродушный, малый, стремительный и широкая натура. Чем больше Эндрю впоследствии узнавал кона, тем больше его пленяли в нем юмор, простодушие, необузданность и непрактичность. Прожив шесть лет в Эберло, Кон не отложил ни единого Пенни. Зато он извлекал из жизни массу удовольствия. Он был помешан на механике, постоянно возился с какими-то частями машины, боготворил свой автомобиль. То, что Кон являлся обладателем автомобиля, уже само по себе было курьезом. Но Кон любил шутки, даже если они были направлены против него самого. Он рассказывал Эндрю об одном случае, когда его позвали к видному члену комитета рвать зуб. Он отправился туда в полной уверенности, что положил в карман щипцы, и вдруг оказалось, что он сунул в рот больного не щипцы, а шестидюймовый гаечный ключ. Окончив пломбировать, Кон бросил инструменты в банку от варенья, наполненную лизолом, Таково было его легкомысленное представление об асептике и потребовал, чтобы Эндрю пошел к нему пить чай. «Пойдемте», — радушно уговаривал он, — «надо же вам познакомиться с моим семейством, и мы придем как раз к чаю, сейчас ровно пять». Семейство Кона действительно было занято чаепитием, когда они пришли. В доме, очевидно, все привыкли к странностям Кона — И не смутились, когда он неожиданно привел к чаю незнакомого человека. В теплой, неприбранной комнате миссис Боланд сидела во главе стола, кормя грудью ребенка. Рядом с ней Мэри, 15-летняя дочь, тихая и застенчивая. Единственная брюнетка в семье и папина любимица, так представил ее кон. Мэри уже служила секретарем в конторе Джо Ларкинса, букмекера на площади, и получала приличное жалование. Кроме Мэри имелся еще Терренс, 12 лет от роду, и трое младших, которые вертелись тут же и криками старались обратить на себя внимание отца. Все семейство, за исключением, может быть, одной только застенчивой и робкой Мэри, отличалось беззаботной веселостью, очаровавшей Эндрю. Кажется, сама комната говорила на сочном ирландском жаргоне. Над камином, под раскрашенным портретом папы Пия 10 за которым воткнута была пальмовая ветвь, сужились на веревке пеленки малыша. Нечищенная клетка, в которой заливалась канарейка, стояла на шкафу, подлей свернутого в трубку корсета миссис Боланд, она для удобства сняла его перед чаем, и надорванного пакета сухарей. Шесть бутылок портера, только что принесенных из лавки, выстроились на комоде. Рядом лежала флейта Терренса, а по углам валялись сломанные игрушки, непарные башмаки, один заржавленный конек, японский зонтик, два слегка потрепанных молитвенника и номер журналов фото. Во время чая Эндрю, как зачарованный, смотрел на миссис Боланд. Он просто глаз от нее не мог отвести. Бледная, безмятежная, с мечтательным взглядом, она сидела молча, поглощая чашку за чашкой, крепкий до черноты чай, в то время как дети вокруг нее ссорились из-за каких-то пустяков, а младенец, не стесняясь, сосал полную грудь, утоляя голод. Она улыбалась, кивала, нарезала детям хлеб, наливала чай, пила сама и кормила ребенка, все это с той же рассеянной кротостью. Казалось, годы шума, грязи унылых будней необузданность кона в конце концов привели ее в состояние блаженного безумия, в котором она замкнулась от всего отрешенное, неуязвимое. Эндрю чуть не опрокинул свою чашку, когда она, вдруг глядя поверх его головы, обратилась к нему мягким извиняющимся голосом. «Я собиралась навестить миссис Мэнсон, доктор, но я всегда так занята». «О, Господи!» Кон так и покатился со смеху. «Занята, подумаешь! У нее нет нового платья, вот из-за чего она не пошла. Деньги на платья были у меня отложены, но для Терренса или кого-то из остальных понадобилось купить башмаки. Ничего, мать, не унывай. Вот увеличу наш автомобиль и отвезу тебя к миссис Мэнсон с шиком, как полагается». Он повернулся к Эндрю и сказал с подкупающей простотой. Туговато нам приходится, Мэнсон, это черт знает что. Жратвы, слава богу, хватает, но насчет трепья плохо. Комитетчики наши, народ скупой, но ну и, разумеется, главный отнимает свою долю». «Кто?» — спросил Эндрю с удивлением. Луилин. он берет у меня пятую часть моего заработка, так же, как и у всех вас. Господи, ну за что?» «Ну, я иногда обращаюсь к нему за советом». «За те шесть лет, что я здесь, он раза два врезал моим пациентам зубную кисту. И когда нужен рентгеновский снимок, он является экспертом. Да, конечно, это гнусно с его стороны». Семейство Кона высыпало поиграть в кухню, так что он мог говорить свободно. «Чванит со своим большим лимузином. Эта проклятая штука у него вся раскрашена. Знаете, Мэнсон...» Раз я вслед за ним поднимался на Мардихилл в своем автобусике и вздумалось мне его обогнать. Чёрт возьми, вам надо было видеть его физиономию, когда пыль от моего автомобиля поднялась перед его носом. «Послушайте, Боланд, быстро сказал Эндрю, — «эти вычеты в пользу Лина возмутительный грабеж. Почему мы не боремся с этим?» «Что?» «Почему нам не восстать против этого?» Повторил Эндрю громче. В нем уже закипела кровь. «Это дьявольски несправедливо. Мы боремся с нуждой, хотим пробить себе дорогу. Слушайте, Боланд, вы как раз такой человек, какого я искал. Согласны вы в этом деле поддержать меня? Давайте примемся за остальных врачей. Общими силами попробуем». В глазах Кона медленно разгорался огонек. «То есть вы хотите выступить против Луэллина?» «Да». Кон внушительным жестом протянул руку. «Мэнсон, дружище, мы выступаем вместе», — объявил он важно. Эндрю примчался домой Кристина, крыленный, жаждущий боя. «Крис! Крис! Я нашел настоящую жемчужину!» «Рыжий дантист! Прямо сумасшедший человек! Да-да, такой же сумасшедший, как я! Знал, что ты это сейчас скажешь. Но послушай, девочка, мы поднимаем восстание!» Он весело захохотал. «О, Господи! Если бы старый Луилин только знал, какой ему готовится сюрприз!» Эндрю не нуждался в предостережении Кристин, чтобы быть осмотрительным. Он и сам решил на этот раз действовать осторожно. Поэтому он начал с того, что на следующий день отправился к Оуэну. Секретарь выслушал его с интересом и сочувствием. Он сказал, что вычеты делались по добровольному соглашению между старшим врачом и младшими. Все это комитета не касается. — Видите ли, доктор Мэнсон, — заключил Оуэн, «Доктор Луилин человек очень дельный, врач высокой квалификации. Мы считаем большой удачей то, что он у нас работает, но он получает от нашего общества достаточно крупное вознаграждение за обязанности старшего врача. Это только вы, его помощники, и считаете очевидно, что ему следует еще доплачивать». «Черт, с два мы это считаем», — подумал Эндрю. Он ушел от Оуэна довольный, позвонил Оксбору, и Медли убедил их прийти к нему в тот же вечер. Урхарт и Боланд еще раньше обещали прийти. Из прежних разговоров Эндрю знал, что всех четверых возмущает необходимость отдавать пятую часть заработка. Если он их объединит, дело сделано. Следующим его шагом был разговор с Луэллином. Поразмыслив, он решил, что следует честно предупредить Луилина заранее не действовать тайком за его спиной. Днем ему пришлось быть в больнице на операции, где он давал наркоз. Наблюдая, как Луилин делает длительную и сложную операцию брюшной полости, он не мог подавить в себе невольное восхищение. Ууин был совершенно прав. Лойлин — изумительно способный человек, и не только способный, но и гибкий, многосторонний. Он являлся тем исключением, тем единственным исключением, которое, как сказал бы Денни, подтверждает правила. Ничего от него не ускользало, ничто его не смущало. Начиная от обязанностей санитарного надзора, все правила которого он знал наизусть, и кончая новейшей техникой рентгенологии — Весь круг его многочисленных обязанностей Луилин выполнял с полным знанием дела. После операции, когда Луилин мыл руки, Эндрю подошел к нему, нетерпеливо сдергивая с себя халат. Извините, доктор Луилин, но мне хочется вам сказать, что я следил, как вы вырезали эту опухоль. Замечательная работа. Смуглое лицо Луилина покраснело от удовольствия. Он слащаво улыбнулся. — Очень рад, что вы так думаете, Мэнсон. К слову сказать, и вы все больше совершенствуетесь в искусстве переформирования. Нет, — Нет-нет, — пробормотал Эндрю. — Я никогда не сумею этого делать как следует. Последовала пауза. Луилин продолжал намыливать руки. Эндрю, стоя сбоку, нервно откашлялся. Теперь, когда наступило время, он чувствовал, что не может заговорить но всё же заставил себя. И выпалил, не переводя дыхание. «Доктор Луилин, вот что я нахожу нужным вам сказать. Все мы, ваши помощники, считаем неправильными эти вычеты из нашего заработка в вашу пользу. Мне неприятно говорить вам это, но я... Я намерен их убедить отказаться. Сегодня все соберутся у меня. Я предпочитаю, чтобы вы узнали об этом раньше, а не после нашего решения. Я... Я бы желал, чтобы вы приняли во внимание, что я, во всяком случае, честно поступил в отношении вас. Не дав Луилину времени ответить и не глядя ему в лицо, Эндрю круто повернулся и вышел из операционной. «Как нехорошо это у меня вышло», — думал он. Но, как бы там ни было, он сказал то, что нужно. Когда они предъявят Луилину ультиматум... Этот не сможет обвинить его Эндрю в том, что он нанес ему удар в спину. Собрание в Уейлвью назначено было на 9 часов вечера. Эндрю принес из погреба несколько бутылок пива и попросил жену приготовить сэндвичи. Сделав это, она накинула пальто и ушла к вонам. А Эндрю в нетерпении ходил по передней, собираясь с мыслями. Наконец, явились гости первым — Боллэнд, за ним — Уркхард, а Оксбороу и Медли вошли вместе. В гостиной, разливая по стаканам пива и угощая гостей сэндвичами, Эндрю пытался установить сердечный тон. Именно потому, что он едва выносил доктора Оксбороу, он обратился к нему первому. — Пейте, Оксбороу, в погребе найдется еще. — Спасибо, Мэнсон. Голос евангелиста звучал суховато. Я не употребляю алкоголя ни в каком виде. Это против моих принципов. «Господи, твоя воля!» — сказал кон сквозь пену на усах. Начало не предвещало ничего доброго. У медли, жевавшего сэндвичи, глаза все время были на стороже, а лицо же сохраняло застывшее выражение тревоги, как у всех глухих. Но пиво уже начинало разгревать природную воинственность Уркхарта. В течение нескольких минут он пристально смотрел на Оксбору и вдруг выпалил. — Раз уж я нахожусь и в вашем обществе, доктор Оксбору, быть может, вы найдете возможным объяснить мне, каким образом Тюдор Эванс с Террас номер 17 попал из моего списка в ваш. «Что-то не припоминаю такого больного», — хладнокровно сказал Оксбору, соединяя кончики пальцев. «Зато я помню», — разразился Уркхард. «Это один из тех больных, которых вы украли у меня, ваше медицинское преподобие. И больше того... Господа!» — закричал в ужасе Эндрю. «Позвольте, позвольте!» Как же мы сможем добиться чего-нибудь сообща, если будем ссориться между собой? Не забывайте, зачем мы здесь собрались. — А зачем, собственно, мы здесь собрались? — спросил Оксборо капризно. Мне нужно к больному. Эндрю с серьезным и напряженным выражением лица, стоя на коврике перед камином, пытался овладеть положением. — Дело вот в чем, господа. Он тяжело перевел дух. «Я самый молодой из вас и работаю здесь недавно, но я надеюсь, что вы извините мою смелость. Может быть, именно потому, что я здесь человек новый, мне некоторые вещи виднее, вещи, с которыми вы мирились слишком долго. Прежде всего, я полагаю, что принятый здесь порядок в корне неправилен. Мы впрягаемся в работу, как наемные клячи, лечим кое-как доботопными способами, как будто мы обыкновенные городские или деревенские лекари, конкурирующие между собой. Они члены одного медицинского общества, которым предоставлена чудесная возможность работать дружно. Сколько я не встречал врачей, все они клянут свою участь, называя ее «собачьей». Каждый из них вам скажет, что он работает как вол, валится с ног, не может урвать для себя свободные минуты, нет времени пообедать, вечно спешит на вызовы. А почему это так? Потому что никто из людей нашей профессии не пытается хоть как-то нас организовать. Я бы мог привести десятки примеров, но возьмем хотя бы один — ночные вызовы. Все мы ложимся спать каждый вечер, боясь, что нас вот-вот поднимут с постели и позовут к больному. Мы не знаем спокойных ночей уже только потому, что нас могут разбудить каждую минуту. А что, если мы будем уверены, что нас не могут вызвать? Если мы для начала организуем кооперативную систему ночной работы. Один врач будет брать на себя все ночные визиты одну неделю, а затем будет три недели свободен от всяких ночных визитов, и так каждый по очереди будет дежурным. Не замечательно ли это? Подумайте, какими бодрыми и свежими мы будем приступать утром к работе. Он остановился, заметив, что у всех безучастные лица. — Ничего не выйдет, — отрезал Уркхарт. «Черт возьми, да я скорее согласен вставать каждую ночь, чем доверить хоть одного своего больного старому Оксбору. Ха! Если он берет взаймы, он никогда не отдает!» Эндрю торопливо вмешался. «Оставим пока этот вопрос. Во всяком случае, до следующего собрания, раз мнение наши расходятся. Но есть и другой вопрос, который не вызовет разногласий. Для того, чтобы его решить, мы и собрались сегодня. Это вопрос об отчислении пятой части нашего заработка в пользу доктора Луиллина. Он остановился. Все смотрели на него заинтересованно, так как дело касалось их кармана. Мы все согласны, что это несправедливо. Я говорил соуином Он заявляет, что комитета это не касается, что это... «Добровольное соглашение между врачами». «Он прав», — бросил Уркхарт. «Я помню, когда это постановили. Девять лет тому назад у нас тут было два злосчастных неучи. Один работал в Восточной амбулатории, другой — на моем участке. Они очень часто обращались к Луэлину за советами насчет своих больных». И вот в один прекрасный день он всех нас созвал и объявил, что не может даром терять время, и мы должны как-нибудь его вознаграждать за это. Так оно и началось, и так продолжалось все время. Но жалование, которое он получает от комитета, окупает всю его работу для общества. Да и за всякие другие свои обязанности он загребает немалые суммы, он просто купается в деньгах. «Знаю, знаю», — сказал нетерпеливо Уркхард. «Но имейте в виду, Мэнсон, он нам чертовски полезен этот самый луллин И знает это. Если он затаит на нас злобу, нам солоно придется». «Но с какой стати мы должны ему платить?» — не сдавался Эндрю. «Слушайте, слушайте!» — вставил кон, снова наполняя свой стакан. Оксбору метнул взгляд на дантиста. Разрешите мне высказаться. Я согласен с доктором Мэнсоном, что несправедливо отнимать у нас часть дохода. Но доктор Луилин человек, занимающий высокое положение, замечательный врач, которым общество вправе гордиться. Кроме того, он делает то, чего делать не обязан, дает нам возможность сбывать с рук трудных больных. Эндрю уставился на говорившего, широко раскрыв глаза. А вы хотите сбывать с рук трудных больных? Ну, конечно, раздраженно подтвердил Оксбору. А я не хочу, крикнул Эндрю. Я хочу сам изучать их болезни и лечить их. Оксбору прав, неожиданно пробурчал Медли. Это первое правило врачебной практики, Мэнсон. Вы с годами придете к тому же. Скверные случаи надо сбывать с рук, избавляться, избавляться от них». «Нет, черт возьми!» — пылко возразил Эндрю. Спор продолжался три четверти часа. В конце концов Эндрю, сильно раздраженный, воскликнул. «Нам необходимо решить этот вопрос, слышите?» — Попросту необходимо. Луилин знает, что мы против вычетов. Я говорил с ним сегодня. — Что? что? — Правильно ли я вас понял, доктор? Вы сказали Луилину, что... И Оксбороу, привстав, устремил испуганный взгляд на Эндрю. — Конечно, сказал. Должен же он когда-нибудь узнать. Как вы не понимаете, что нам стоит только сплотиться, выступить единым фронтом и мы непременно победим. К черту!» — Уркхард весь побагровел. Ну и много же вы на себя берете. Вы не знаете, каким влиянием пользуется Луэллин. Он всем решительно всем распоряжается. Наше счастье, если нас всех не уволят, Подумайте, каково было бы мне в мои годы искать другого пристанища. Он, тяжело переваливаясь, пошел к двери. Вы хороший парень, Мэнсон, но вы слишком молоды. Покойной ночи. Мэдли тоже поспешно встал. По глазам его видно было, что он сразу кинется к телефону, чтобы у милости ведь доктора Луилина. Сказать ему, что он, Луилин, замечательный врач. Оксбуру уже обратился в бегство. Через две минуты в комнате остались только Кон, Эндрю и остатки пива. Они молча допили эти остатки. Эндрю вспомнил, что в кладовой есть еще шесть бутылок. Они покончили и с этими шестью. Потом разговорились. Помянули в подходящих выражениях происхождение, родню и нравственные качества Оксбору, Медли и Урхарта. Особенно усердно поминали Оксбору и его гармониум. Они не заметили, как пришла Кристина и ушла наверх. Они все говорили, отводя душу, как люди, которых постыдно предали. На другое утро Эндрю обходил больных пасмурной, смучительной головной болью. На площади мимо него проехал в своем лимузине Луилин. Когда Эндрю, пристыженный и вместе с тем вызывающий, вскинул голову, Луилин одарил его сияющей улыбкой.